Глава 9. Утром следующего дня из ворот Москвы вышла длинная колонна юных отроков в сопровождении небольшой группы старших и нескольких обозов, запряженных несколькими косматыми лошаденками. Беззаботно о чем-то болтая, потешники, шагая в ногу, результат усиленной муштры, явно готовились к какому-то увлекательному путешествию. Хотя, конечно, стороннему наблюдателю могло показаться, что не по годам юные ратники. Как можно было судить по закинутым за спины лукам, болтающимся у пояса деревянным мечам, да по обозным телегам, загруженным аккуратно сложенными щитами до остальной военной амуницией, уж через чур веселы. Да и для полноценного похода народу было явно недостаточно. От силы полторы сотни душ, плюс десятка два взрослых. Мальцы, как на подбор, красивы, статны, высоки. Прямо-таки женихи на выданье, пустив разнобой одетые. Занятые своими делами смерды, видя эту колонну, побросав дела от тачки до да машины для бега, собирались у обочины дороги. Наваливаясь на черенки кос, мужики, не понимая, что происходит, на всякий случай крестились свободными руками. Бабы — те поперву крестными знамениями юнцов осеняя, а потом уже и сами крестились. Девки, тайком бросая взгляды на марширующих в колоннах пацанов. То тут, то там уже раздавались сдавленные гомон до перешептывания. «Ей-богу, Сенька! Беззубова сын меньшой! Вон он, черт здоровый! И без того крепкий был, а тут еще вымахал!» «Сорока, сорока, вон он!» Харчем в Москву попал, да не вернулся. Думали, с голоду сгинул, а он княжичу в потешнике. «Васька плут! Вон ты куда! Ах ты аспит! Борт разорил и поминай, как звали! Ужо я тебя, как вернешься!» «Стойте, милые! Стойте, голубчики!» На дорогу, бухнувшись на колени, вылетела укутанная в трепье старуха. Отбивая поклоны, она, жалобно причитая, принялась лихорадочно крестить остановившихся от неожиданности пацанов. «Ой, соколики вы мои! На сечу срываетесь, голубчики! Хоть и юны, а все одно уходите! Ох, побить вам ворогов да самим вернуться! Ох, храни вас, милый бог! Упаси от беды какой до да ворога лютого!» «Ох, мать, спасибо!» Вышел к женщине Булыцкий. Да только зря ты причитаешь. Мальцы не насечу, да на других посмотреть и себя показать идут. Бог даст, тогда одного и вернемся все скоро. Нет тут беды. А на добром слове таки спасибо. Звать-то тебя как? Фрось я, я! Размазывая слезы по лицу, отвечала та. За слово доброе, в обители Сергия Радонежского свечу поставлю. Благослови тебя Бог! отвечала та, поднимаясь с колен открывая дорогу юнцам. Так начинался первый день полуторанедельного похода из Москвы к Плещееву озеру. Начало беспокойное. Несвободным от суеверий сулило богатое впечатлениями путешествие. Булыцкому же очередную заботу. Мало того, что сам он ни в судоходном, ни в навигацком делах не смыслил ничего и уже по ходу собирался постигать тонкости опасного занятия, так еще и разговор этот вчерашний. В общем, с Мурным ехал преподаватель, в мысли свои невеселый погруженный. Хотя уже спустя совсем немного времени, радостное настроение юнцов передалось и преподавателю. И тот, вспомнив свои походы еще в бытности заведующим школьного краеведческого музея, с удовольствием погрузился в воспоминания. Попутно перебирая в памяти все то, что помнил он про древние племена, населявшие эти земли, задолго до объединения их вокруг Москвы. Впрочем, и это занятие он быстро оставил сосредоточившись на необходимости сохранения равновесия в седле. Для Булыцкого это был первый столь длинный верховой поход. И не сказать, чтобы он очень понравился трудовику, не привыкшему к таким маршам. Пятая точка горела натертые за дни проведенные в седле. Поясницу ломила от тряски, а икры ног они мерят постоянного напряжения. Несколько раз замученный пенсионер спешивался и пытался идти пешком. Однако возраст как-никак, но о себе знать давал. Быстро выдыхался он, и чтобы не задерживать движение колонны, заползал обратно в седло. Оно хоть и не показывал виду пенсионер, но юнцы-то понимали, что тяжко Николаю Сергеевичу. Поэтому в такие моменты незаметно назбавляли темп, подстраиваясь под комфортный для своего наставника ритм. И напрасно тот дело насердито прикрикивал на пацанят, чтобы те не обращали внимания на учителя и держали ритм. Поорав, понимал он, что ребята, хоть ты тресни, но будут идти именно в том темпе, который может осилить их учитель. А потому с каменным лицом снова забирался в седло и показно безмятежно продолжал путь уже верхом. А вот Фрол, пошедший вслед за своим подопечным, не растерялся. Для себя подсуетившись, местечко выбил в одно из телег и теперь, бросая мрачные взгляды на страдающего Булыцкого, катил вместе со всей честной компанией. Дни в походе тянулись медленно. И Николай Сергеевич уже с досадой даже вспоминал тот вечер, когда отказался от услуг ивашки стенки Вольговичей, привязавшихся к спасителю своему настолько, что, узнав про готовящийся поход, сами вызвались сопровождать спасителя своего. «Вам, Вольговичи, здесь вернее оставаться. До монастыря Троицкого неделю пешего ходу. И что, весь путь кузовок тащить будете?» «Будем», — крепыши решительно мотнули головами. «Не сдюжить ведь». «Сдюжим!» Горячо принялся убеждать Сенька. «Вот те крест с дюжем!» Бросился креститься Ивашка. В общем, сомнения отпали в силах потяг. Да и видел пенсионер их уже не раз в деле-то. Даже в посад как то выезжал, куда только корабейники на своих машинах для бега и катались. И ничего. Вцепившись в жерди и стиснув зубы, иной раз полдня без остановок таскали братья шаткую конструкцию. И взглянуть на них страшно в дни такие было. Раскрасневшийся со вздутыми венами из головы до ног, покрытые склизким потом. Жадно хватая воздух, они, как мерины добрые, несли кузовок, отдыхая только в коротких перерывах. Пока Николай Сергеевич умахивал по своим делам, копошайство с дополнительно организованными недалеко от посада селитровыми ямами, то с пилорамой, все-таки построенной на относительно бурном участке реки. Таком, что колесо с валом, уже круглые сутки приводили в движение кованое полотно пилы с невиданной до этого скоростью распиливая брёвна на достаточно аккуратные длинные доски. «Кто его знает, когда вернёмся?» Трудовик дипломатично ушёл от ответа. «Как скажешь, Никола!» Упавшим голосом отвечал Сенька. «Сдюжим ведь! Ей-богу, сдюжим!» Снова попытался вставить Ивашка. «Не кручиньтесь, Вольговичи! Не всё разом делается! Не в этот раз, так в другой! Моё слово!» Подбодрил он поникших потяг. Тогда отговорил, а сейчас и призадумался. Может, и не стоило? Выносливые черти, хоть по виду и не атлеты совсем. В общем, когда на шестой день уже вышли к Троицкому монастырю, где их радушно встречал сам Сергей Радонежский, с таким наслаждением вывалился пришелец из седла, что даже не сконфузился ничуть, мордой в пыль дорожную приземлившись. «Бог в помощь, Никола!» Приветствовал старец старого своего товарища, отряхивающегося от пыли. И тебе, Фрол, холодно продолжал тот. Здравия! И тебе не хворать, отче, радостно улыбаясь, Булыцкий пересиливая боль во всем теле, также приветствовал настоятеля. Благослови, Сергей. Благословляю на дела добрые, схимник осенил припавшего на колено мужчину. Благословляю! повторил он с Фролом, а затем и с остальными участниками похода. «Гостем будь, коли в неге не забыл, как в кельях живется!» Обратившись к пенсионеру, пригласил настоятель. «Как же забыть, отче! За год родной келья стала!» «При жонке теперь, — поговаривают, — да при почете!» «При жонке да при почете!» В знак подтверждения кивнул трудовик. «А раздобрел!» — улыбнулся Сергий, так и сяк, разглядывая собеседника. «Хоть так же рукаст остался?» «А то!» «Сладить чего надобно, что ли?» «Бог защитит, да что надобно, все даст». «Хотя...» Чуть призадумавшись, продолжал схемник. «Лазарет твой. Люди простые о других пекутся, да любовью искреннюю, молитвами смиренными, да настоями травяными чудеса во славу Божью творят. Видеть хочешь?» «Хочу. Милости прошу. Не сочти за труд, пока отроки твои шатры ладят». Улыбнувшись, Сергей повел гостя. Монастырь изменился с тех пор, как в последний раз видел его Николай Сергеевич. Спокойней стал, что ли? Суета и гомон постоянно присутствовавших здесь мерзких людей исчезла, и обитель погрузилась в тишину. Из того, что напоминало о присутствии здесь пришельца из грядущего, разве что были предбанники в кельях, огородец, еще жданным возделываемый, да диковины, добравшиеся и до этого тихого места. Тачки которые здесь, собственно, и появились. Трубы печные из келей, да приписанные Дмитрием Донским к монастырю смерды. В остальном все вернулось на круги своя. И посад, стряхнувший с себя суету и шум промышленного центра, вновь зажил привычной своей неторопливой жизнью. «Вон и лазарет, во славу Божию возведенный!» Радонежский кивнул в сторону широкого бревенчатого барака с торчащими из крыши трубами печей. Сюда со всех окрестностей хворы да пораненные стекаются. Кто Богу душу отдает, да покаяние принимают перед смертью. Кого выхаживаем, да на все четыре стороны отпускаем, словом Божьим наставив напоследок. Кто и остается за хворами следить, а кто, раскаявшись, здесь и монахом становится. Так выходит, и свои души спасаем, и о рабах Божьих печемся, послушание при хворах отрабатывая. Вон молитвы воздав, еще один лазарет ставим. Сергей кивком указал на два строящихся неподалеку бревенчатых сруба внушительных размеров. «Сразу два?» «Один лазарет», — важно отвечал старец, — «другой университет». «Люд ученый в скорости прибывает». Радонежский важно поднял палец. «Вот и решил Дмитрий Иванович с владыкой, что правильнее отсует подали их. Да и так, чтобы от столицы не шибко далеко». Слова твои в душу запали, что в Москве теперь за православие родить. А про то еще, что на свой лад каждый богу служит. Никуда так не годно. Отроков со всех окраин собираем, дочину да с науками священными знакомим. Так дьявол, чтобы души эти чистые не прибрал, да так, чтобы на места в литовское княжество ушедшим кому встать было». «Погоди, отче!» — Булыцкий встряхнул головой. «Князь же под университет в Москве велел хором ставить!» «Все во славу Божью!» Радонежский спокойно пожал плечами. «Может, два университета желает, может, еще подо что. Мне то неведомо». «Во дела!» «Дело ты, Никола, угодное Господу нашему сотворил!» — улыбнулся старец. «Одно, что ли только?» Подобоченившись, ухмыльнулся пришелец. «Коли с гордынью, да хотя бы и с помыслами о корысти, так и ни одного!» Гневно сверкнув глазами, отвечал старец. «Прости», — опешил от такого поворота трудовик. «Одною рукою спасаешь душу, другою губишь», — грозно добавил Сергей. «Как же так-то?» — пораженно пролепетал Николай Сергеевич. «А так, что диковинами своими от Бога отворачиваешь. Вон Ждан-то раньше днями в молитвах был, смиренно Богу служил. А теперь и в церковь-то бегом, да снова к грядкам твоим. Так или чего не знаю я», — насупился настоятель. «Ну, так», — помявшись, отвечал преподаватель. «А Никодим? Долель, да Не слыхивал, думаешь? Блаженны нищие духом, ибо их есть царствие небесное!» Грозно процитировал старик. «Вон, покуда милостыню просили, так и на волю Божию полагались все цело. Как предели оказались, так и в гордыни грех впали, себя творцами возомнив, так?» «Ну, наверное», — сбитый с толку промямлил в ответ мужчина. «А потешники!» — гневно сотрясая бородой, продолжал старец. «Вон, пока нарачли, такие судьбы свои молитвы сотворив, воле высших сил вверяли. Оно где к Богу ближе? Да там, где смерть и дыхание. А нонче что? Наука твоя радная. Теперь не о промысле высшем дружинник думку думает, а о том, как встать, да так, чтобы по науке. Теперь не о величии Божьем мысли все, да о грехе смертоубийства». А ты к этому еще и пушки добавь, что боль да слезы сеют. Мало? Или еще сказать?» В упор на собеседника глядя твердо продолжал старец. «Довольно, отче!» — замотал головой Булыцкий. «И так душа в сомнение скатилась!» «Судить грех!» — смягчился вдруг настоятель. «Да только вижу я! От Бога ты, мужик! Светлый, да без камня на ближнего своего! А раз так, то и дьяволу добыча желанная!» «Ты не серчай!» — улыбнулся старик. «На слова-то мои. Глаза открыть тебе желаю». «Благодарю тебя, отче!» — разом стушевался Николай Сергеевич. «Гнев — то грех. А если на человека святого, так и тем паче». «Ты, Никола, как-то говаривал, что Богом себя человек возомнит в грядущем твоем?» «Было такое!» — кивнул в ответ мужчина. «Так вот ты с диковинами своими...» Уклад с ног на голову меняешь. Тот, что испокон веков складывался отцами нашими да дедами. Оно ведь так? Мне-то почем знать. Мои отец с дедом по-иному жили, нежели мы сейчас с тобой. Беда какая в моих делах. Что творю я худого? Не так что? Усмехнувшись, отвечал Радонежский. Вот рассуди, Никола. Если вера святая поперву всего, так ведь и лад. Так и не страху, и не греха тебе». «Оно как Господу угодно, так тому и быть, верно?» «Верно», — согласился Николай Сергеевич. «А как раб себя хозяином возомнит, так что же выходит? По твоему ведь разумению, хозяин тот, кто сам судьбу творит свою, верно?» Сергей испытующе поглядел на собеседника. «Верно». «А как ты судьбу свою творишь, ежели ни одного волоса на голове своей сделать белым или черным не можешь?» так получается, что веру растеряв в промысел высший, взамен ничего и не берешь. Верую движимый, да не потеряет вовек, животом понукаемый, за него да замашну дрожать будет. Страх лишь перед неотвратимым у такого и остается. А где страх, там и грех. Грозны слова твои, отче. Надолго замолчав, проронил наконец Николай Сергеевич. Да мудрости полны великой. Вот... Задумавшись, замолчал он, собираясь с мыслями. Старец не торопил и не перебивал, ожидая, когда гость заговорит. «Вот только как иначе-то быть?» «Хорош вопрос твой!» Так же помолчав, ответил Сергей. «Будь он до Тахтамыша, так и ответ был бы мой тебе, как есть пустить все. Да только переладилось оно все с тех пор. Так как разумеешь, к добру-то или к беде?» Ник к добру. Уверенно покачал головой настоятель. Ох, Ник к добру. Пути Господни переменив, себя в грех гордыни ввел. А крови пролиться не дал? А перемерло сколько полоненных, кто считал? А Тахтамышевых посекли сколько? Крови, вишь, пролиться, ежели суждено, прольется. Да еще и сверх спросится. Дети мы божьи, несмышленные. А ведь отроков нет-нет, да одергивать надо бы. Ухи драть, чтобы не натворили чего. Старец замолчал, похоже выговорившись. Притих и булыцкий, не зная, что теперь и сказать. А тем паче делать. Ты, Никола, после победы великой над Тахтамышем, благословение мое получил на дела свои. Не спрашивая, прошептал священнослужитель. Так и иди путем своим. А я помолюсь, чтобы Бог тебе глаза открыл, да сердце любовью наполнил. А как же грех гордыни? Да не твой-то грех, а мой. Крестясь, вздохнул отшельник. Тогда должно, когда было, не остановил. Вот и грех мне на душу, отмаливать который до самой смерти. Думаешь, тогда не прав был? Живи днем сегодняшним. Завтра Бог даст день, да пищу даст. А минувшим печалится, так и грехом дьявола дразнить. Так научи меня, Сергий, как быть. Про себя проклиная вновь зазвеневший в голове мотивчик Самары Городка, поинтересовался учитель. «Не можно мне днем сегодняшним жить. Как быть, ежели хоть и попеременилось уже все, а ведаешь, как оно там вывернуться может? Как быть, ежели князь лютует, да пороху требует, а серу где взять, так и неведомо мне, а без нее порох какой? Как Бога о помощи просить? Какие молитвы читать? Бога по делам мирским тревожить? Грех-то великий». Богу забота о спасении душ, так и просить его за душу надобно, а хлеб насущный он и так даст. Боязно. Чуть помолчав, проронил Николай Сергеевич. Оно завсегда так, да то по неверию нашему. Подвиг великий во всем на волю Отца нашего Небесного положиться, все прочее отринув, да мало кто способен на то. — Ты, Никола, не кручинься почем зря, — чуть помолчав продолжал старец. Коли было бы потребно, так и прибрал бы он к себе. Ты, Никола, молись. Молись, да слушай, что Бог тебе говорит. Хоть и велик творец, а все одно услышать его великое дело. На том и закончился разговор тот. Дальше провел Сергей гостя до следующих теперь за ним всюду двоих крепких молодчиков, которых отправил Дмитрий Иванович приглядывать за пришельцем, по Лазарету, где в разделенных бревенчатыми стенами секциях. Молчаливые служители ухаживали за мающимися с хворями или ранами людьми. В правой части мужики до да отроки, в левой части юнцы. Тут же отметил Булыцкий необычайно грамотное распределение пациентов по симптомам и степени тяжести. Так, к примеру, в самой первой секции лежали те, кто свое уже почти откоптил, и вот-вот должен был отдать душу Богу. Тут было густо накурено на ладаном, а между палатами, на которых метались, неподвижно лежали или громко стонали, через боль пытаясь просить Бога о милости скорой смерти угасающие. Бряться кадилом и напивая монотонные молитвы, ходил священник. В углу располагался клирос, где несколько монахов, на распев служа молебно, облегчали страдания мающихся. Эту часть секции прошли быстро, дабы не мешать. Далее лежали лихорадочные, да те, которых с ног свалил жар. Как один с тряпками на блестящих от выступившего потолбах, они протяжно стонали, сжигаемые изнутри жаром хвори. Между ними тенями шмыгали служители, то и дело приподнимая головы несчастных, чтобы, приложив к истрескавшимся губам плошки, заставить сделать по нескольку глотков дымящихся отваров. Потом пораненные да покалеченные, а за ними просто оголодавшие. Добрый лазарет! Довольно кивнул Булыцкий, когда они вышли из душных, наполненных терпкими запахами пота ладана, до отваров, казематов. «А вот еще!» — указывая на десяток добротно срубленных домов. Люд знатный зачистил Во славу Божью, для таких и сладили отдельно. «Ладно, все у тебя!» — улыбнулся Булыцкий. «Воздуху бы только свежего поболе! А то смраду в лазарете!» Поморщился, вспоминая запах, стоящий в бараке Булыцкий. «Много. Монахи-то не падают от хворей?» «Бывает». Чуть нахмурившись, кивнул настоятель. «Мудрено ли?» «Ты и Сергий поделил бы схимников, да через день божий, а пуще через два направлял сюда. Так, чтобы день за хворами приглядывать, день или два в молитвах, да от лазарета подали. Вон пусть бы и со знатными. Так оно вернее будет». «Благодарю тебя, Никола, за поучение». Статно поклонился Сергий. «А бабы как?» — встрепенулся учитель. «Они где?» «Ты, Никола, честь знай. Мужик-то женат, а ему баб подавай». «Не про то я сейчас». Поняв оплошность, поспешил поправиться пожилой человек. «Бабы, что ли, за помощью не обращаются?» «Просят вестима». Радонежский статно кивнул головою. «Только их в соседний монастырь отправляем. Недалече разбился третьего месяца». Там и лазарет еще один справили. «Вот рассуди, отче!» Чуть подумав, обратился к схимнику Булыцкий. «Желаю, чтобы потешники Василия Дмитриевича в наряды единые были одеты. Так, чтобы ворог издалека сразумел. Сила великая на него идет. А раз так, то либо текать, либо орудия складывать. Так крови, чтобы не лить. Добрая твоя задумка. А бабы-то при чем здесь?» А при том, что и пряжи теперь, сколь душе угодно, да и еще поболее будет. Даст бог сукно доброе научимся делать, да в количествах неимоверных. А вот с материалу того кафтаны и шить некому. Рукодельницы-то есть, да каждая себе на уме. Вот ведь лад был бы, ежели в горнице собрать баб с дюжину, да шить посадить кафтаны на лад един. Вот бы дело было. И им работа, и мальцам кафтаны ладные, да на манер един, и княжичу добро. Серебра сохранить, да на дела его богоугодные пустить. Оно ведь всяко дешевле так выйдет, ежели разом на дюжину за рог дать, чем каждый по отдельности. Принялся с жаром убеждать преподаватель. Ох, и горяч, усмехнулся в ответ старец. «Все тебе не имется». Так потому и не имется, что как лучше желаю. От молитв смиренных отвлекать. Что же здесь доброго? Зачем отвлекать? Пусть бы не монахине «Да мирские! Послушание, кто за выздоровление свое или просто во славу Божью приняли! Вот они бы и занялись!» Сергий замолчал. Замолчал и Булыцкий, понимая, что все надобно, что уже сказано. А раз так, то все, что остается терпения набраться, дождать, как его собеседник рассудит. «Вот что скажу тебе я!» Радонежский долго томить не стал. «Сделаю я вам с настоятельницей беседу!» До слова замолвлю за тебя. А там, как она рассудит, так и быть тому. Благодарю тебя, Сергий, поклонился Никола. Благослови. Благословляю. Остаток дня провели в беседах о последних новостях. Сергий, стараниями князя и владыки, был в курсе всех событий. Не все по душе было ему, но как человек кроткий, видел он во всем лишь положительные моменты напрочь отбрасывая сомнения. Твердо следуя озвученному принципу жить сегодняшним днем, он лишь благодарил Создателя за любой поворот, свято веруя в то, что все происходящее во имя православия. Благословив пацанят на дела великие, старец Молебен отслужить распорядился во здравии их. А те, остановившись и день воздуха взяв, пока Булыцкий перед настоятельницей речь держал, да пропашив договаривался, отправились дальше, на Переславль-Залесский. Два дня перехода, ипотешники княжича вышли прямиком к Плещееву озеру, где их уже поджидали раскинутые шатры и три свежесрубленные ладьи небольших, метра по четыре в длину размеров, с мачтами, поставленными по научению Николая Сергеевича. Абсолютно незнакомый с мореходным делом, Булыцкий лишь помнил, и то больше по картинкам да приключенческим фильмам, что парусная оснастка разная бывает, и мачты тоже по-всякому устроены могут быть. От размера и назначения судна в зависимости. Вот, собственно, и все, что ведал трудовик. А вот как определить, чего да зачем, тут только опыт. Да, может, подсказки от византийских мастеров, которых еще дождаться надо было. А так, традиционная одномачтовая ладья с прямоугольным парусом. Одна с дублирующей мачтой на носу, на которой крепился дополнительный парус меньших размеров. Третья с косым парусом на основной. Ох и черты халса, Николай Сергеевич, что в свое время не удосужился разобраться во всех этих грот, фок и прочих мачтах. И уже с двумя дополнительными мачтами, на корме и на носу, несущими малые паруса. Но главной изюминкой третьего судна был навесной руль, приводимый в движение перекладиной, установленной на корме. Примечание. Для судов описываемого времени характерны рулевые весла. Ох, и повозиться пришлось Лелю механизм, соображая, как под это дело сробить. Но ничего. Молодец, управился. Ох, Никола! встречал товарищ Милован. По миру, князя, пустишь с забавами своими. Лади ты и купцам на зависть, а ты их в озеро. Где же расточительство такое видно, а? Вон руль твой чуден договаривают толков. Сбиваясь с темы на тему гудел бывший лихой. Здрав будь, Милован. Булыцкий деловито приветствовал встречающего. «Пробовали уже на ходу?» Он кивком указал на покачивающейся у наспех возведенной пристани лодки. «Ну, пробовали!» Неохотно пожал плечами тот. «Только тут тебе не меня вопрошать, но вон мастера!» Кивком указал тот, накутающегося в длинный плащ безбородого высокого человека. «Кто таков? Не помню, чтобы с тобой отправлял». Прибился по дороге. Рассказал, что с купцами по морям хаживал. Но мы и дозволили с собой. Звать хоть как. Олегом назвался. Знатный, что ли? Примечание. Имена на иноземный, особенно на греческий манер, привилегия знати. В простонародье еще долго использовались старославянские имена. Олег — древнескандинавское имя от Хельги. А мне почем ведать? Развел руками бородач. Я лишь вижу, что с него толку больше, чем остальных всех разом. Шибко сметлив. И в деле твоем толк знает. Вот и проверим. Буркнул Николай Сергеевич, направляясь к незнакомцу. Здрав будь, мил человек!» Приветствовал он мужа. «И тебе бог в помощь!» Хрипло отвечал тот, не глядя на собеседника. «Чего харю прячешь?» Сходу завёлся преподаватель, раздражённый таким поведением незнакомца. «Ну, в самом деле...» Прибился, сидит один, да еще и нос воротит в сторону, когда к нему православные обращаются. «Вор, что ли, какой, а?» «А я, что ли, знаю, кто ты таков?» Так же невозмутимо отвечал тот. «Ты как звать, скажи? Да по что беспокоишь? По делу или так, погутарить?» Николая, князь Князя Дмитрия Ивановича Донского? Лицо доверенное. Ты кто таков будешь?» «Раб Божий Олег!» Глядя в полышущее жаром угли, негромко отвечал тип. «Ты, что ли, тот самый Никола, про которого небылицы всякие сказывают?» «Они на той и небылицы, что пустое все в них». Уже наученный пришелец давно не вдавался в подробности насчет того, откуда он. «А Николу того, о котором Гутарев сейчас, в монастыре Троицком говаривают искать надобно бы. Вон не то архангел, не то антихрист». Удачно вспомнив то, о чем говаривали про пришельца еще прошлой зимой, вставил Николай Сергеевич. «Нехай, что ли, по-твоему, будет!» «Ох, и знаком ты мне!» Присаживаясь напротив, пенсионер в упор уставился на собеседника. И тот принял вызов. Выпрямившись и подняв голову, Олег, не отводя взгляд, посмотрел в лицо трудовику. «Знаком!» Не опуская глаз, негромко, почти сам с собой прошептал Николай Сергеевич. «Похож на кого-то, да на кого не упомню». «Людина по образу и подобию Божьему сотворена», — усмехнулся странный тип. «Да только ежели мы таковы, как Создатель, то не желаю видеть его». «А чего решил, что Бог пожелает перед тобой предстать? Не велика ли честь?» «Адам и Ева у всех, что ли, прародители? Стало быть, все похожи». Уже не так категорично продолжил Олег. «Умён», — рассудительно заключил Николай Сергеевич. Может, то наказание мое. За что наказан-то? умищим? Знал бы и скупил давно уже. Говорят, в деле судоходном смышлен. Тоже наказание? Я, что ли, знаю? Оскалился Олег. А в делах морских ты прав, смышлен. Так и расскажи, чего ведомо тебе. Научи, чему знаешь. Надо бы на что ли? Да на что? По озеру, что ли, ходить? Так и смех. Или по рекам? «Так по реке доброе оно с одним парусом до да на с подручней. Опустив глаза, прогудел странный тип. «А и волоком такие!» — кивком указал он на многомачтовике. «Умаешься! Для реки то, что есть, сгодится!» «А тебе зачем знать-то?» «Нужна ладья ветра быстрее, да удалая, ежели текать от кого или нагонять, да промеж островов ходить шибко!» «Твоя правда!» — кивнул в ответ его собеседник. Не мое то дело. Это что ли, если с одного боку? А с другого? Ежели морем грезишь, так с венецианцами да с генуэзцами лоб колбус сшибешься. Что ли, думаешь, дадут они тебе в свою машну палец хоть запустить? Да ладно, палец один ежели. А пятерню, как всю пожелаешь? Отхватят, как пить дать. Хотя промеж собой собачатся, а как ворок появится, так и разом объединятся супротив. Им что ли, недруг на море нужен сильный? «С чего взял, что в море хочу?» «Так ты и молвил только что!» Холодно усмехнулся мужчина. И головаст, и языкаст, и знаком. Задумчиво глядя в упор на собеседника, негромко, так, чтобы слышать мог его только Олег, проронил Николай Сергеевич. «Кто ты?» «И ладьи добрые!» Словно бы и не услыхав последние реплики трудовика, хрипло продолжал странный тип. «Для рек, что ли?» «То ты кому другому говорить будешь? Да не мне. В море метишь. А у кого оно? У генуэзцев, венецианцев, да у царьграда. Да те, что ли, отдадут его тебе? Кукиш!» «Может, дьявол ты, а?» Булыцкий резко подался вперед, так что между лицами собеседников осталось расстояние на ладонь, да не более. Впрочем, Олег даже не шелохнулся. Так, словно бы и не заметив выпада трудовика. «Видишь насквозь все!» Не сховать ничего. У генуэзцев ладьи с парусом косым. Хорошими же островами. И ловки, и юрки. Угонишься, что ли? Да не в жизнь. Вот только ветер попутный парус косой ловит худо. Неповоротливо, да по волнам не шибко бежит. Лихим, что ли, добыча легкая? Да как бы не арбалетчики. Сам, что ли, ходил на ладьях тех? Венецианцы и те хитрые. Не додоны, что ли? «На судах по два паруса, что платки косые, и в море шипче ветер ловят попутный, и по островам хороши. Твои, что ли, выдумки?» Резко тему сменив, кивнул Олег на покачивающейся на волнах суда. «Мои. Хороши.» Впервые за время разговора с интонациями, в коих читалось восхищение, отвечал Олег. «А мастера твои не строили таких, что ли, ни разу?» «С чего взял-то? Вон лодей сколько на воду пускали!» «В пляс пускается на волне, пусть и на мелкой!» — просто отвечал таинственный собеседник. «Не знаешь, устоит или к водяному в царство утянет!» «Все, что ли, пускаются? Даже это?» — трудовик указал на обычную одномачтовую ладью. «Ты Сорс, с яхонтами не мешай!» — усмехнулся в ответ Олег. «Сам же вижу, по чудным ладьям маешься. Вон, как те!» Странный муж взглядом указал на сделанные по чертежам учителя два суденышка. — А те всем хороши, да пляшут. — Брешешь. — Не веришь, что ли? — А с чего бы мне верить? — Я только имя твое и ведаю, да то, что пролодил латинянский смышлен. — А кто ты таков на самом деле? — Ну так и милости прошу. Кряхтя поднявшись на ноги, Олег, кликая гревшихся у костров мужиков, решительно направился к одной из лодок. Члены экипажа, бросая недовольные взгляды то на него, то на Николая Сергеевича, яро крестясь, направились к трёхмочтовику. «Идёшь, что ли?» Обернувшись и видя, что Николай Сергеевич неуверенно топчется на месте, окликнул он. «Иду, иду! Слышь, Васька, желаешь ладью новую в деле испробовать?» Кликнув княжича, тот решительно направился вслед за типом. И за ним, на ходу что-то там дожёвывая, побежали двое ратников. Тут же не весть, откуда и фрол нарисовался. По обыкновению своему молча взошел он на шаткий борт и, перекрестившись, уселся поближе к центральной мачте. Живо погрузившись в отчаянно скрипящую опасно пляшущими мачтами ладью и дождавшись отмашки Олега, мужики, работая веслами, отошли от пристани. И хоть и не было волны почти, а все равно судно заметно раскачивалось. Настолько, что даже бывалые корабельщики предпочли прижаться поближе к бортам, а дьякон со стражниками, так вообще к мачте прилипнув, со стенаниями и громкими молитвами, принялись Бога милости великой просить. Спасение живота грешников окаянных Фрола, Плюща, Домикулы. «Видишь, что ли?» Повернувшись к разом позеленевшим пассажирам, прокричал Олег. Он единственный, кто не бросился искать за что бы ухватиться, а широко расставив ноги и балансируя на утлом суденышке, стоял в полный рост, заложив руки за спину. «Пляшет!» Развернувшись лицом по ветру, проорал таинственный корабельщик. «А та, что с одной мачтой?» С трудом подавляя приступ дурноты, прохрипел в ответ пожилой преподаватель. «Это! Это шибче!» Перекрикивая ветер, отозвался Олег. «Как паруса все поднять, так и ох, как ладно бежит! Знай, только держись, не сбросила чтобы!» «Подладишь, что ли?» Азартно прокричал мужчина и, не услышав ответа, снова повернулся к пенсионеру. «К берегу, к берегу вертайся!» Увидав, как спутник, грудью навалившись на пляшущий борт, опорожняет желудок, проорал тот приунывшим мужикам. «Не видите, что ли, сороки? Худо гостю!» Те ворча направили судно назад к пристани. «Спасибо!» Едва подхваченный жилистым олегом оказался на твердой поверхности, просипел трудовик. «Добрая задумка!» Поддерживая и Николая Сергеевича, и хоть и выдержавшего испытания, но все равно порядком побледневшего Василия Дмитриевича, гудел мужчина. «Добрая!» «Ее, что ли, до ума довести, так и птицей ладья будет!» «Бог видит доброе!» С интонациями, в которых угадывался восторг, прокричал Олег. «Дьявольская твоя задумка!» Крестясь гневно прошипел вслед за гостями, сползший на берег служитель. «Души христианские губить!» «Воистину дьявольская!» Вторили служителю мужики, крестясь, покидая борт. «Спасибо тебе, свет-человек!» Подавив очередной спазм и стараясь не обращать внимания на противившего уже служителя, выдохнул Николай Сергеевич. «Был бы свет, так уж в кущах райских почивал бы! А так здесь! Грехи, что ли, держат, да к Богу не пускают!» «Много, что ли? Али тяжки!» «А кто без греха-то?» Вместо ответа выдохнул тот. «Богу, что ли, свыше виднее, чем мне?» «Вишь, Васька?» Поняв, что дальше этот разговор вести смысла нет, обратился к княжичу преподаватель. «На той науке, чтобы ладьи добрые строить, да такие, чтобы ни волна, ни ветер, ни ворог злой, ни помеха». «А без наук, Никола, неужто ни не сладишь?» Поник Василий Дмитриевич. «Сладим!» — подбодрил того вот трудовик. А надо будет, так и у царь мастеров спросим. А пока и сами сразуметь попытаемся. Оно ну ведь пока ладьи малое, так и не шибко накладно. Тем паче, что великому князю московскому ох, как затея, это не по душе. Малое? Глаза молодого человека распахнулись от удивления. Это, кивком указал на покачивающийся борт, совсем невеличко. Придет время, строить будут в пятеро больше. Эти наловчится, чтобы. «Мачты, что ли, высоки?» Глядя на ладью, прогудел Олег. «Весу добавить надо бы», — подметил пенсионер. «Легка, да, твоя правда. Мачты высоки. А еще и стоят не твердо. Того и гляди, подломятся. Вот и пляшет она. Камнями загрузить надо бы». «Загрузить? Камнями, что ли? Ноги попереломаешь, и товару меньше возьмешь». «Сюда гляди». Порывшись в торбе, Николай Сергеевич извлек свернутые в трубку бумажные листы и уголек. И тут же в сердцах выругался. Туго свернутые, они потрескались и начали растягиваться на волокна, превратившись в непригодное для письма лохмотья. «Тьфу ты!» — поняв оплошность, сплюнул пожилой человек. «Купцы шельмы!» От цепкого взгляда мужчины не укрылся этот инцидент. «Товару нелепого, что ли, всучили?» «Зачем купцы? Сам сробил. «Сам?» — уважительно присвистнул тот. «Не брежешь, что ли? Ох, рукаст!» «Ты лучше гляди!» Отыскав более или менее нормально сохранившийся лист, взялся объяснять трудовик. «Ладья нынче как делается?» «Как при Олеге еще. Вон тез друг на друга набивается, ну или наращивается». «Так!» — кивнул Олег. «Вот и получается, что...» Трудовик призадумался, прикидывая, а как объяснить собеседникам про центр тяжести. «Гляди!» Поняв, что проще нарисовать, чем рассказывать словами, взялся за дело преподаватель. «Вот насад. А вот лавки для грибцов. А вот пустота, получается, между, которую загрузить бы. И тебе ладья сидеть в воде плотнее будет». «Ну?» Олег задумчиво почесал подбородок. «А лихие как? По камням, что ли, скакать будешь с мечом в руках?» «Иначе делать надобно. Два корпуса. Тот, что в воде, и тот, что внутри ладью опоясывает. Из тёса, пусть бы и в набой. А борта высоки, чтобы были. А здесь перегородка. Пол и потолок она же. А между как хоромы. И для товару, и для люда, чтобы укрыться». «Так мороки сколько!» Оценив задумку собеседника, прогудел Олег. «И ладье?» — он посмотрел на качавшееся у пристани суда. Всяко втрое больше быть надобно. Оно хоть как у венецианцев, а все одно. Пока тесу одного нарубишь, так и сгниет все. Или мастеров умается, что ли, прорва? Напилим доски. Теперь уже научены. И ладно, и шибко. Забыв про наказ Дмитрия Ивановича, мысленно поаплодировал самому себе за то, что именно в этот период соорудил пилораму. Теперь с доской-то уже точно проблем быть не должно. Плясать, что ли, не будет? Покачав головой, с сомнением в голосе отвечал Олег. «Вон между ними всё одно пустота. А борта высоки, так ещё шибче разболтает. Каменьями меж корпусов проложим, так, чтобы сразу вниз тянули. Крепче сидеть будет ладья наша. И мачты. То, что на носу и то, что на корме, короче сделаем. А ещё меж собой канатом пеньковым поприхватим, чтобы качало их не так. Вот тебе и радость». «А не дай бог дно пробить!» Вон как одно дно, так и попусту. Сразу углядишь, да бог даст, залатать успеешь. А тут? Так и оба корпуса сразу делать, чтобы воду не пропускали. Да просмолить как следует. А каменья как, под водой ховающиеся. А на обычные на такие налетишь, неужто спасёшь? Мороки, Никола, будет. Не управимся до снега. А тесу надо будет прорва. Нужно, что ли? Здесь не сладим, ни нынче. Поправился преподаватель. Да и с мастеровыми потолковать надо бы. Вспомнив последние конфузы с Лелем и Жданом, усмехнулся трудовик. «Оно нам сейчас ясно, как день Божий, да топорами другим работать. Глянут, да Бог даст и дельного, чего подскажут. Да и князя слово надобно будет. Без его на то воли пустое все. А ты пока каменьев собери, да ладью нагрузи. Посмотрим, как она побежит». Булыцкий, конечно, княжичу про морские походы рассказывая, понимал, что времени займет освоение строительства судов нового типа. Но даже и представить не мог, как скоро к вопросу тому вернуться придется. До мороки с него сколько будет. Знал бы, может, и не связался бы. Проблемы сыпались, как из рога изобилия, причем там, где и не ждали их совсем. На следующий день заняты были сбором камней до да погрузкой их на суда. Так что уже к вечеру изрядно просевшие корабли снова вышли в открытую воду. Теперь ладьи стояли более уверенно. Правда, сразу же другая беда пришла. Осевшие, они при более или менее серьезной волне, хватив за борт воды, грозились мигом уйти ко дну. Да и все равно качало. Не так, конечно, что хоть волком вой. Впрочем, это говорило лишь о том, что сама логика верна. Но тут уже мастера включились. Переругиваясь, принялись они за мачты. По указу пришельца доски отбивать, коими укреплены они были. Укорачивая, да по новой устанавливая. Ну Но а Булыцкий, пользуясь случаем, что знал, рассказывал про центры тяжести, да об известных ему принципах развесовок. Неделя работы, и вот уже устойчивей начали вести себя суда. Укороченные мачты теперь меньше разбалансировали конструкцию. И это позволило выкинуть за борт часть балласта. Так что теперь уже и сами члены экипажа перестали при первых признаках ветра и идущей с ним волны судорожно креститься. Более того, теперь уже и не так страшно под парусами ходить стало. Хоть и скрипели отчаянно растяжки до распорки, мачты на местах фиксирующие. Вот только Фролл после первого выхода в открытую воду, к всеобщему облегчению, больше таки не рискнул подняться на борт. Стражники же хоть и не скрывали страха своего, Да все равно по пятам, следуя везде за пришельцем, еще дважды в открытую воду на ладьях тех выходили. «Будь как я, — говорил, — да и беды такой впредь!» Кивком указывая на сложную конструкцию, удерживающую мачту, Булыцкий поделился с Олегом. «Оно со дна внутреннего пойдет, да тесом, что на полу, удерживаться на месте будет». «Добрая мысль!» Тот кивнул в ответ. «А то, как с места на место перейти, так и страх берет. «Запнёшься, что ли, или нет?» «А ты ещё вот что, Никола!» Задумчиво глядя на поскрипывающие верхушки мачт, продолжал тот. «Обвязать бы их канатами, меж собой прихватить. тверже ведь стоять станут. И к бортам их покрепче, что ли? Ещё вернее будет». Сказано, сделано. Ещё пара дней возни, и мачты окончательно зафиксировались, перехваченные туго натянутыми пеньковыми канатами, заложив начало науки о построении корабельного такелажа. Тут же и еще одно новшество поспешил ввести трудовик. Опять же, картинки до фильма вспомнив. Парус натянув треугольной формы. Между канатами двумя, мачту к носу ладьи крепящими, не понимая, правда, назначения последнего. Лодки после столь глубокого тюнинга действительно устойчивее себя вести начали. Ну и ходу добавили на ветру. Тут уже пришла пора думать о парусной оснастке. Мачт хоть и добавили, до паруса-то все по старинке ставили на мачте подвижной. Оно для Лодии неплохо было, а вот в море ежели так и не лад. Вот только очередная беда пришла. Древесина в местах крепления канатов трескаться начала, грозясь слопнуть. Значит, борта укреплять должно бы. Как? Не видел пока учитель решения. А потому и с парусами повременить решил. Что толку мачту нагружать, если и без того, не дай бог, вырвет ее нафиг? Поэтому, с лелем потолковав, вроде как надумал, как бы и эту беду решить. Но тут уж проще было еще одну ладью срубить, чем нынешние перелаживать. А раз так, то оставив деятельность новаторскую, принялся за освоение наук мореходных. Памятуя тактики римлян, поначалу попытался обучить мальцов обездвиживать суда противников, весла тем подрубая. Только оставил живо идею ту, поняв, почему древние адмиралы триеры использовали. Весла сломать, ведь скорость какая нужна? С той конструкцией, что сейчас была, ну никак такое не достичь. Да и поразмыслив, прикинул учитель, что век весельных судов уже на исходе. Да какой смысл заниматься тем, что и само скоро ненужным станет? И, посоветовавшись с Олегом, решил более насущными проблемами заняться. Например, лучников обучать тех целей поражать метко. Пусть бы и в качку. На абордаж идти организованно, а не как в сечу. Гуляй поле. Ну, насколько размеры лодок позволяли. Тут, правда, большую часть занятий проводили на берегу, используя наспех сбитые макеты в качестве тренажеров. Иначе беда. Лодки и без того покачивало, а навались все на борт один. Крушение не миновать. Ну и просто на физическую подготовку упор сделали. Так, чтобы малец и ловок, и быстр, и крепок был. А еще, памятуя зимнюю демонстрацию возможностей боевых построений нового типа, Больше времени уделили моральной подготовке пацанят. Для того кликнув холопов изгнанного за неповиновение из Москвы в Переславль-Залесский, боярина Ивана Родионовича Квашнина. Примечание. Иван Родионович Квашнин — один из первых бояр Дмитрия Донского. Сын Родиона Нестровича, боярина Ивана Калиты. Которые каждый день принялись, атаки, конной имитируя прямо на выстроенных в детинцы мальцов конницу свою направлять. Раз, другой, третий. Ох, как поперву лякались пацанята. Кто и ревел, кто и отворачивался. Кто и глаза зажмурив, орал от страху, когда десяток коней гурьбой перли прямо на строй. Те были, кто с перепугу обмочились. А вот тех, кто бы из строя с испугу убежал, к удивлению и радости учителя, не было. Месяц интенсивных тренировок и уже насупившись до да копья сжимая, отважно встречали мальцы атакующих. А еще и стрелами отплевывались. Тут сразу же и технику работы детинцев отточили. Так, чтобы щитами нового типа со всех сторон отгородившись, от стрел вражеских и по прямой траектории, и по навесной летящих укрываться. А как момент получше, так на секунду распахнув защиту и ответный залп дать. А тут еще под шумок Иван Радионович своих холопов заодно с пацанами обучать начал. Николай Сергеевич поплевался поначалу. А потом рассудив, что всяка польза дозволил то. Пусть, мол, науки ратные хоть и так внедряются, раз великому князю Московскому нелепо они пока. Правда, здесь другая не урядится. Иван Родионович, ох, как фролу не взлюбился. Иуда он! Гневно сотрясая кулачками, шипел священнослужитель. Единожды, супротив князя, выступив, грех на душу взял. Нет более веры такому. Ох, и злобы в тебе, отче! Раздраженно проворчал в ответ преподаватель. «И от Бога человек, а все одно не по заповедям живешь». «Спаситель наш тоже гневался, да гнев тот праведным был, против тех, кто Господа нашего имя разменной монетой сотворил». «А Иван Родионович тебе чем не угодил? Тем, что против воли Дмитрия Ивановича подняться посмел? Так и покаялся поди давно». «Иуда Искариот тоже покаялся, да поздно все». Вот и порадуйся, что Квашнин сейчас о душе озаботился. Булыцкий попытался успокоить собеседника. Иуда он! Выпалил упрямый служитель, зло сплёвывая в направлении тренировочной площадки, где холопы опального боярина вместе с мальцами отрабатывали построение. Бог тебе в помощь, отец Фролл! Усмехнулся пришелец, глядя, как беспокойный священнослужитель, гневно размахивая руками, удаляется прочь. Впрочем, и усмешки и спокойствие показными были. Уж очень задели его слова фрола, тем более что опять и опять судьба поворачивала пришельца к тому вещему сну. А еще принципы управления ладьей. Вот тут-то ох как пригодился опыт Олега единственного, кто, как оказалось, ходил по морям не в качестве пассажира, но даже управляя судами. А раз так, то отдав все на откуп таинственному знакомцу, Булыцкий погрузился в обсуждение новой конструкции с мастеровыми своими. Ох, как те озадачились, чертежи наспех набросанные и так и сяк вертя. Ох, как начали руками махать, отговаривая Булыцкого от затеи этой. Ведь ясно уже было, что судно гораздо большее, чем тренировочное, получается. Мало того, и ладья боевая против такого невеличка. И мороки в разы. Хотя и видно было, что неприятие то от привычки иначе делать все. Ведь и аргумент основной против эксперимента такого был «Отродясь, Никола, не делали так». Кто против укладу отцовского-то? Ну и довеском, что с князем-то перетолковать надо бы. Лишь Лелядин, по обыкновению своему долго молча чертежи разглядывавший, вдруг проронил. «Ты, Никола, вот чего! Ладья твоя, ох, как здорово получается! Кормчему и не углядеть ничего будет! Бошки разве что тех, кто впереди!» А как сослепу-то ее вести? Ох, лель! Благодарю тебя за наставление!» Спохватившись, Булыцкий понял, что и впрям про мостик-то капитанский и думать забыл. «А без него действительно, не дай бог судно загубить!» «Во!» — радостно всполошились мастеровые, причину отыскав, на которую теперь тупое нежелание менять что-то, удобно так списывать стало. «Как можно, чтобы кормчий слепой?» «Лодка сатанинская. Чуть не так и на дно, к русалкам. Душ сколько разом православных загубить-то!» «Языки попридержите!» Первым не выдержав, повысил голос Лель. И что бабы вой устроили! Сорока да гурьян мне в помощь, остальные подите! Управимся! Как нужны станете, так и кликнем!» Оставив при себе самых толковых, Мастеровой, бубня себе что-то под нос, принялся сосредоточенно разглядывать чертежи. «Дай, Лель!» — попросил Булыцкий. «Мостик добавлю. Иначе твоя правда. Не долог век будет ладьи той. Мастеровой молчал, и Булыцкий, решив, что тот слишком увлёкся, потянул руки с намерением забрать себе лист. «Не замай!» — огрызнулся старик, резко голову поднимая. «Дай, — говорю, — место, корм, чему нарисую!» «Ты, никола ошибок больно!» Ты уже, небось, как на ладье своей по озеру ходишь грезы, думаешь. Так ты поперву построй, да в воду опусти, а потом уже. Не ладья то, и не укшуй, волоком не протащишь, дно только побьешь. И тесом обшивать, чтобы по уму надо ставить, боком сначала одним, потом другим. Закончив тираду свою грозную, тот снова погрузился в изучение убогих чертежей. Бормоча про себя уже скорее. «Может, то в грядущем твоём, как по наказу. Подумал, вот тебе и ладья. Разом. А мне мастеровым объяснять, как да и что делать. Толку ладью сробить, ежели в воду ты её спустить не сподобишься. Вон с этими пока управились, мы и ты было. А тут вдвое больше. Как её? На руках, что ли, тащить? Так то рук не хватит никаких». Булыцкий престижённо замолчал, понимая, что правда товарищ его. Увлёкшись новаторствами, совсем и думать забыл про инфраструктуру. И ведь человек-то опытный, да не глупый. А даже он в азарте увлеченный как-то и забыл про миллион сопутствующих мелочей, которые по совокупности своей поважнее конечного продукта будут. И если бы был он пацаном, так и простительно то. А тут... Верфи нужны. Только что и нашел буркнуть преподаватель. Там, где ладьи такие строят. Увлекся я, что мальчишка зеленый. Прости. Поперву надо было... Лель не ответил, внимательно изучая эскизы. Только потом удовлетворенно хмыкнул, довольно пояснил. «Ты, Никола, душу почем зря не трави! Тут дело такое! Увидать надо было, что делать должно. Так что на горячность свою не сетуй, а рисуй закорючки свои, какие такие верфи!» «Добро, Лель, сделаю!» И снова полетели дни. Теперь, распределив обязанности... Булыцкий всецело посвятил все свое время проектированию первой судостроительной верфи. Лишь несколько раз на дню, отвлекаясь на отслужить молебен, да понаблюдать за успехами потешников и холопов квашнинских. Или за титом. Упорно, и надо сказать, не без успеха, ищущим способ быстро и эффективно спешить конника. А еще, чтобы выделить время на занятия счетом с грамотой. Под надзором мающегося скукой священнослужителя. Ну и плюс к тому – изучение Слова Божьего от Фрола Пустоглазова. С утра строевая подготовка, где под присмотром твердо занимались муштрой, подолгу маршируя на пятачках, добиваясь невиданной ранее синхронности. А также отрабатывая целый ряд таких навыков, как построение в детинец в условиях боя, наступление строем и отступление им же, сдерживание лобовой атаки, а также отработка эффективной защиты от лучников с использованием фанерных легких щитов во весь рост. Погоняв молодняк, тверд передавал эстафетную палочку фролу. Или когда тот на несколько дней отлучился, сославшись на необходимость исповедаться, приняв перед этим строгий пост, исключающий даже общение с окружающими. Настоятель Никитского монастыря служил утренний молебен, заодно давая юнцам передышку, после которой за дело брался тит. Погоняв ребят, ратник бросал их на полосы препятствий, где они, переходя под руководство Милована из благословения священнослужителей, Отрабатывали штурм насыпи недалеко от Александрова Борисоглебского монастыря. Примечание. Александров Борисоглебский монастырь был возведен в XIII веке Александром Невским на вершине Ерилиной Плеши, ныне Александрова гора. Сам монастырь был уничтожен во времена Смуты и более не восстанавливался. В настоящее время на вершине горы установлен деревянный крест. Убегавшись, часть малых под руководством Олега, Грузились в ладьи для наработки навыков управления судном, а остальные — на тренажеры, учиться при мудрости абордажа. Тут, правда, едва бедой не окончилось. Увлекшись как-то, не справились с управлением, столкнулись две лодки. Крепко так. Воды, черпанув мигом, отправились на дно, не утонув едва за собой пацанов гурьбу. Благо и место-то не очень глубоко было, и на воде юнцы держаться научились, и обломки на поверхности остались да и третья халупа быстро подошла. Каким-то чудом никто из юнцов и не утоп. Занимаясь мальцами, Булыцкий, не обращая внимания на периодические исчезновения фрола, жадно ловил весточки, присылаемые великим князем московским. Раз в две-три недели на взмыленной лошаденке прилетал из Москвы гонец, приносивший туго свернутый свиток, улучшающийся от раза к разу бумаги с описанием происходивших событий. Отворились вещи неспокойные. Витовт, после знакового разговора с великим князем Московским, вернувшись домой, объявил себя великим князем Литовским, ссылаясь на волю Вселенского Патриарха и поддержку Дмитрия Донского. Тут и церкви с монастырями в помощь. Действуя согласно письму от его святейшества, подвергли анафиме клятву отступников, подтверждая волю митрополита о том, что будущим правителем должно быть православному Витовту. Новость живо расколола Великое княжество Литовское на два воинствующих лагеря. На тех, кто всецело поддерживал вид по отношению к Ягайлу и его братьям. И тех, кто встал на сторону клятва отступников. И если первых было явно больше, то к сторонникам Ягайла примкнуло в основном знать со своими дружинами, что тут же уравняло силы противоборствующих сторон. Вот тут-то и показала себя сметка до да искушенность в делах политических правителя Московского. Как жареным запахло, так те из бояр, кто в немилость Донского попали, встрепенулись разом, понимая, что сама судьба им шанс дает реабилитироваться в глазах великого князя Московского. А за ними те из местных, кого благодаря усилиям Дмитрия Ивановича землями наделили дополнительными. И те, кто к наградам охочи были, да поближе к Москве жаждали перебраться. В итоге обиженное меньшинство предпочло тихонько так заткнуться, и в лучшем случае затаиться, не принимая участия в конфликте, или поддавшись общим настроениям поднять людей против Ягайла. Хотя те в основном в восточной части страны. Те же, кто ближе к западу, да к польской границе, те почти поголовно к потомку Альгерда ушли. Так волею суде показалось, что и Гродно, и Троки, традиционно считавшиеся наделами Витовта, оказавшись в осаде, один за другим пали. Да так стремительно, что новоиспеченный великий князь Литовский едва успел вывести дочь. Перевезя ее от греха подальше в покоренный Новгород-Северский. Примечание. Новгород-Северский — центр северного надела, традиционно считавшийся наделом Карибута с 1377 по 1395 год. Карибут союзник Ягайла и соучастник заговора против Кейстута. Тут уже как на грех оживились рыцари Тевтонского ордена, атаковавшие осевшего в Вильно клятва отступника. Да так, что тот был вынужден, оставив крепость и захваченные земли, бежать в Крево, где, запершись в Кревском замке, судорожно слал гонцов в Польшу да к брату. И неизвестно, чем бы закончилась вся эта каша, если бы не польская шляхта, поставленная перед фактом либо помощь незадачливому претенденту на трон, либо один на один оставаться с Тевтонским орденом, да еще и с высокой долей вероятности отрезанными от границ Великого княжества Литовского. Удар в тыл заставил кифтонцев изменить направление и спасаться бегством, ища защиты за стенами вновь отстроенного замка Мариенвердер. Егайло же в результате столь головокружительного маневра, изловчившись, начал объединять вокруг себя союзников, настроенных на переход в подчинение Папы Римского. Правда, в связи с тем, что среди таких оказалось и немало православных, было принято компромиссное решение. Сохранение богослужения византийской литургической традиции на церковнославянском языке. Примечания. Имеются в виду события Брестской унии в реальной истории, произошедшие в 1596 году и в Киевской митрополии. И хотя такое решение выглядело странно, Донской счел необходимым поставить о том в известность Николая Сергеевича. Эти короткие сообщения, а также слухи, расползающиеся по русской земле, позволяли быть в курсе событий, происходящих в соседних землях. Читая новости, дослушая рассказы людей осведомленных, с одной стороны злорадствовал учитель. «Так, мол, пиду и надо!» С другой — иной раз и потом холодным покрывался, понимая, какая каша вновь заварилась с его пенсионера по даче. Вон в тоны пожгли, ни единой души не пощадив. Витовт в тыл яга или ударит собравшийся. Подменском был вынужден срочно развернуть свое войско для подавления восстания в собственных землях, поднятое совсем разобиженными боярами по тем или иным причинам, лишившихся своих привилегий. И хоть восстание то несерьезным было, но давить его надо было срочно и с максимальной жестокостью. Так, чтобы никто более и помышлять не смел о неповиновении великому князю Литовскому. А поразмыслив, понимал, что правитель новый церемониться не будет, а так все обставит что и смерть таким горемыком подарком настоящим судьбы покажется. За всеми этими заботами пролетел остаток сентября. Тепло ушло. Разом. Небо заволокло тучами, воздух наполнился влагой. А промозглые ветра принялись обрывать листву, щедро укрывая землю пестрым одеялом. Ветра теперь менялись так часто, что и помышлять было нечего о парусном судоходстве. Трудовик потому настрого запретил юнцам не то что выходить в открытую воду, но даже приближаться к уцелевшей лодке. Особенно после того, как разгулявшийся ветер, разом окрепнув и сменив направление, едва не выбросил ее на берег. После этого от греха подальше распорядился учитель затопить суденышко. Только за суетами как-то и позабыли все про то. «Что, милован, пора и честь знать!» Трудовик как-то окликнул по обыкновению своему хмурого товарища. Стоя спиной к ненашутку разгулявшемуся ветру, тот в ответ лишь коротко кивнул, указывая на пляшущий на волнах трехмачтовый парусник с отчаянно белеющим на фоне грозного черного неба треугольником паруса. «Кто посмел?» Разом посерев, взвился тот. «Василий Дмитриевич!» «Ох, уши надеру то! И не спрошу, что княжий сын! По что ладью не потопили, как велено было, а?» Схватив за шиворот верного своего товарища, тот попытался сдвинуть его с места. Однако тот, ловко стряхнув руку мужчины, снова кивнул в сторону борта. «Гляди!» Ничего не понимая, пенсионер уставился на крошечный кораблик, который, теряя ход под основным лишь парусом, шел вдоль пристани. Минута, другая, третья. Уже почти замерев, судно неторопливо перевалилось на другой борт и, зачерпнув в ловушку паруса разгулявшегося ветра, Подпрыгивая на горбах волн, неторопливо пошло в противоположном направлении. И снова через какое-то время, изрядно потеряв ход, оно сменило галс и вновь двинулось поперек озера, медленно, но верно приближаясь к пристани. «Супротив ветра Никола идет!» — взбудораженно прокричал бывший лихой, тыча пальцем в приближающуюся ладью. «Вот шельма-то!» Потом, вдруг насупившись, да как-то разом ссутулившись, негромко бросил. Признал я его Никола. Все понять не мог, где же рожу-то А потом упомнил. В монастыре Троицком. Не Олег он никакой. Шельма. Монах, что ли? Приложив ладонь к колбу, Николай Сергеевич напряженно наблюдал, как небольшое судно играет с ветром. «Постой, постой!» Сообразив, к чему клонит сейчас его товарищ, встрепенулся трудовик. «В монастыре Троицком, говоришь?» Еще когда тебе келью подпалили?» Миловану грюмо кивнул. Никомат. Обалдев, от такой догадки зло сплюнул пенсионер. Шельма, душегуб, Иуда, а мы ему княжича. У, попади он мне. Бородач сжал кулаки, да так что трудовик даже представить себе не рискнул, что произойдет с сурожанином, попади тот и вправду сейчас в лапы разгневанного лихого. Чудно! Опустившись на доски, подрагивающие в такт волне пристани, выдохнул Николай Сергеевич. Уж раз сто да лиха довести мог до да утеч. А до сих пор все лад. Ждет чего-то шельма. А чего ему ждать-то? Преподаватель лишь пожал плечами. Ему чем дольше тут, так и вернее, что признают его. Не ты, так я или другой кто. Недодон он, понимает, небось. Давно признал-то? До дня сего! «Не тронь его!» — попросил вдруг пришелец. «Раз уж не тронул, да чуть Богу душу не отдал!» «Не отдал же!» «А как опять на лихо потянет?» Помолчав, буркнул ратник. «Тогда что?» «Сегодняшним днем Господь велел жить, а завтра и день будет, и пища». «То-то ты с диковинами своими возишься, что днем живешь одним, а?» «Оставь, не замай, я тебя прошу». «Только потому, что ты...» Сплюнув, отвечал Милован. «Ежели чего, на волю Бога уповаю, да на твои диковины чудотворные. Мне теперь не можно живота потерять. Матрёна вон тоже по лету разродиться должна». «Сохранишь ты живот свой», — подбодрил товарищ пенсионер. «Ой ты, господи!» За спинами мужей раздался чей-то, как показалось Булыцкому, торжествующий вой. То прилетел к причалу Фролл и, истово крестясь, устроил настоящую истерику. Сгубили! Сгубили, княжиче, бесьевые отродья! Одного владью, досупротив супротив ветра! Анафима! Анафима вовек! Брызжа слюной, надрываясь визжалон, да так что даже невозмутимый милован, резко развернувшись, широко размахнулся на служителя. Поди прочь, и без тебя тошно! Отбежав на безопасное расстояние, тот снова принялся отчаянно голосить. Впрочем, теперь его истеричные вопли заглушал хохот разгулявшегося ветра. А ладья, перекладывая с галса на галс, постепенно приближалась к причалу. Теперь уже можно было разглядеть сидящего на носу Василия Дмитриевича, зычным голосом отдающего команды кормчему и грибцам, помогающим при особо сложных маневрах. Там же, сидя на банке, довольно наблюдал за действиями юноши, уверенно ведущего судна, никомат. Приблизившись к причалу, юный капитан приказал убрать парус и перейти на весла. Ладья неторопливо взяла курс на деревянную конструкцию. «Видали?» Едва приблизившись к берегу, возбужденно прокричал юный князь, приветствуя наставников. «Видали? На парусе! Поперек ветра! Олег научил! Теперь мне хоть в океан, да хоть в страны невиданные! Все теперь по плечу! Тятька земли вокруг Москвы объединял, а я моря возьму!» Перекрикивая шум ветра, ликовал будущий великий князь Московский, И всея Руси. Но судно с глухим ударом уперся в деревянную конструкцию, и сорванец ловко соскочил на причал, оставив товарищам хлопотать со швартовыми. Видя его таким, друзья невольно улыбнулись, забыв на время и про юнца непослушания, и про беды свои, и про подозрения. Впрочем, едва на пристань ступил лже Олег, Никола с Милованом разом набычились. Подите! Поняв причину такой перемены настроения у друзей, Едва ребята пришвартовали судно, отправил их лжец, и лишь убедившись, что те убежали, спокойно повернулся лицом к товарищам. «Признали, что ли?» Невесело усмехнулся он, глядя прямо в лица мужей. «Долго. Я все ждал, когда...» «Хотя мудрено, что ли?» «Оно хоть и бороду срезал до учах, а все одно не сурожанин Вот он я. Бейте, режьте, губите. Только, что ли, шибко? Без боли, чтобы. «Экий ты сговорчивый стал!» Недобро усмехнулся милован. «Чего это вдруг? Удумал, небось, опять лихо?» «Может, грехи отмаливать устал?» Отвечал тот. «Люба, что ль, дел наворотить под наказы чужие, да с душою тяжелую жить!» «А чего воротить, Полеста? «Слаба людина!» Чуть подумав, негромко отвечал купец. «Почету желает! Славы!» Кунами ослепленный во все тяжкие пустился. «Знал, что ли, что душу пёс жрать начнёт после ночи той в монастыре Троицком?» «Каешься?» «Каюсь», — склонив голову, отвечал тот. «А дела судоходно изучил где?» «А у генуэстцев и изучил. Я же по осени к ними отправился. Николиных речей наслушался, да и славы спасителя возжелал». «Ты, что ли, не захотел бы?» Поймав взгляд милована, спокойно продолжил тот. «Ну и как?» Усмехнулся Булыцкий. Люба спасителем быть, а? Не Люба. К веслам приковали. А перед тем... Он молча распахнул ворот кафтана и, развязав тесемки рубахи, показал товарищам, покрытую ожогами да шрамами грудь. Бога вопрошал. Долго, что ли, еще? Когда приберешь? Не прибрал. А потом и в шторм попали. Да я один волей Божьей на берегу оказался. Тогда и понял. Я, что ли, Богу мертвый нужен? Нет. Грехи искупить поперву. Потому и пошел к Троицкому монастырю. А тут ваши. Зря, что ли, думаю. Вот и прибился. — Ладно, сказываешь. — оскалился в ответ Милован. — От души ли? — А то тебе решать. Как сразу умеешь, так и быть тому. Я, что ли, тебе рассказывать буду, от души или нет слове самой. А нет веры словам твоим. Вынимая из-за голенища нож, сплюнул под ноги бывший лихой. Раз поверил, так Богу душу чуть не отдал. Или запамятовал уже. — Делай, что удумал. Широко крестясь, опустился на колени Никомат. — Вот он, я как есть. И живот мой в руках ваших. Шибко только. Так, что ли, чтобы разом на суд Божий. Век недолок остался. Чую. — Бог тебе, судья, Никомат. Чуть поколебавшись, Милован с силой воткнул нож в скрипучие доски причала. Я греха на душу не возьму. Бог, коли решил прибрать, так тому и быть. Я же крови вдоволь пролил. — Сохрани! — кивнув в сторону клинка, продолжал он. — Нож карающий! Учудишь, ежели чего. Так хоть сам на себя руки наложить успеешь, пока я до тебя не добрался. Не пощажу ведь! — Благослови тебя, Бог! — не поднимаясь с колен, перекрестился мужчина. — Но гляди! — Насупившись, прогудел мужчина. «Лихие дела недолго упоминаются. Не пощажу. Сразумел?» Лжи Олег, снова перекрестившись, молча кивнул в знак согласия. «Нож возьми!» — повторил Милованда так, что сурожанин не посмел даже спорить. «Вот и лад!» — довольно подытожил бывший лихой. «Дети-то есть?» — сам не знаю, почему поинтересовался Булыцкий. Суражанин лишь отрицательно мотнул головой.